В предыдущих листках я передавал тебе, дорогая Ева, о двух славных битвах этого месяца. Войска моего старого друга, индийского принца, обученные, на европейский, друга, индийского лад, принца, обученные на европейский лад, делали чудеса. Мы разбили англичан и заставили их освободить часть этой истерзанной страны, которую они завладели вопреки всем правам и законам, и которую они безжалостно разорили». Сегодня утром англичанам прислали подкрепление, и старый принц-отец рвался в бой. Дело началось около трех часов и сопровождалось страшным кровопролитием и ожесточением. Старый принц находился в центре войска. Он бился, как всегда, с безумной отвагой. И в самую горячую минуту подо мной убивают лошадь, и я лечу в канаву вместе с ней. Мы падаем. Да еще так глупо, что я очутился под лошадью. Мне на выручку подоспел 18-летний сын принца Джальма. И его хладнокровие и храбрость спасли мне жизнь. Одним выстрелом из карабина он убивает офицера. Другим простреливают руку солдата, который воткнул штык в мою руку. Не беспокойся, Ева раны не опасная. Англичане, видимо, решили, что с моей смертью исход битвы будет предрешен. Я никак не мог выбраться из-под лошади. А Джальма продолжал неравную схватку с подступающим противником Один из них прострелил ему грудь, но он продолжал драться, истекая кровью Сейчас его и моя жизнь вне опасности Несмотря на то, что мы понесли огромные потери, победа была за нами Завтра исход боя будет решен Нам видны отсюда бивачные огни англичан Еще, моя милая, я отчасти горжусь тем, что в жилах Джальмы течет и французская кровь. Отец его был женат на француженке, родители которой давно уже переселились в Батавию на острове Ява. И еще, несмотря на нашу откровенность, они не могут раскрыть мне причины другой своей печали, которая выражается в приступах глубокой меланхолии у юного Джальмы. Они скрывают какую-то грустную семейную тайну. О, Ева, какая пытка жить в безвестности Что с тобой? Где ты? Что с нашим ребенком? Что с ним будет в этой варварской стране? Прости меня за эти черные мысли Они овладевают мною помимо моей воли Когда я откидываю их, я себя утешаю так Ну хорошо, я несчастен, одинок, я изгнанник Но все-таки там, далеко На краю света есть два сердца, которые бьются для меня. Ты и наше дитя. Моя дорогая Ева.